Эпилог Мужчина приехал на вокзал Берлин-ЦО задолго до полуночи. поездезд на дрезден проезжает через станцию берерлин лихтенберг ровно в четыре ноль шесть так что времени у него было много. он взял такси и поехал в отель Меркюр. в баре он заказал бутылку красного вина Ему всегда нравилась Нааль коул за имя и за то что она рассказывает в своих песнях необыкновенные истории Слу ее ты переживаешь. А переживания — это самое важное. Только ради переживаний и стоит жить. И ради того, чтобы потом можно было о них кому-то рассказать. Было без четверти четыре. Он расплатился, подошел к портье. «Не могли бы вы заказать мне такси?» «До вокзала Берлин-Лихтенберг». «Сегодня он встретит всех, кого любит». почти все